Часть вторая, глава седьмая, подглава три. Над морем б л и с а д е с с ы Финист, БН-3. Финист подпрыгнул вверх, избавившись от половины груза. Сто-килограммовая бомба, ударившаяся в воду в полусотни метров от дюков Веллингтон, отскочила, будто пущенный блинчиком камешек, и влетела прямиком в орудийный порт Опердека. Срезала, словно бритвой, голову наводчика тридцати д в у х ф у н т о в о й длинной пушки — И чудом не задев других Джоли, Плутонг обслуживали морские пехотинцы, полетела дальше. Эти пережили сослуживца лишь на долю секунды. Тупоносая болванга Афап-100 ударила в толстенную колонну мачты, проходящую через все палубы до самого киля, и со страшным грохотом взорвалась. Взрыв сотки вскрыл медельдек позади фокмачты. Раскаленные газы и осколки воспламенили поданные к о р у д и е м картузы, и все три батарейные палубы разом поглотил огненный вихрь. Несколько секунд спустя пламя добралось до крыт-камеры, и паровой линкор, гордость средиземноморской эскадры, превратился в гигантский погребальный костер, где сгорали семь сотен жизней подданных ю величества королеву Виктории. «Второй заход!» Проорал Эссен в гарнитуру. «Работаем нурами! Цели разобрать от головы ордера в порядке номеров!» Атака на пологом пикировании. Эссен дождался, когда силуэт пароходов ф регата целиком заполнит прицельную сетку и надавил на гашетку. И не отпускал, пока все четырнадцать ракет не вышли из контейнеров и понеслись, волоча дымные хвосты, к цели. Результат на этот раз оказался не таким фатальным. цель попала не более половины. Остальные разорвались в снастях или прошли над палубой, нырнув в воду с подбойного борта. «Я Казарский!» захрипело радио знакомым голосом. «Третий, третий, я Казарский! Котка подбита, тонет. К ней подходит корвет. Не можем помешать. Отгоните его к свиньям. Третий, я Казарский. Прошу помощи!» «Я третий, Казарский! Не вижу вас! Обозначьте себя и котку ракетами!» Три зеленых огонька один за другим взмыли по пологой дуге. я с с н пошарил взглядом по поверхности моря и разглядел, наконец, окутанный паром миноносец. Это была многострадальная котка. с у д е н ы ш к о не двигалась. Между ним и растрепанным британским ордером несся волоча шлейф дыма кораблик побольше. Минный крейсер «Казарский». Я не успевал. Со стороны моря на котку летел, раскинув белоснежные паруса, изящный, как игрушка, корвет. За кормой полоскалась огромная, хорошо различимая даже с такого расстояния полотнища Юнион-Джека. «Первый, второй, следуйте за мной! Бьем по корвету, по очереди!» «Только бы у них остались ракеты!» – подумал Эссен, утапливая до упора рубчатый красный диск. Очереди хлестнули по палубе. потуго выгнутым марселям, и финист пронесся над верхушками мачт. За спиной захлопало. Эссен на миг обернулся. Митин торопливо опустошал в отодвинутую дверь барабан гнома. Отстрелявшись, класнул с за щелкой, откинул в бок барабан и потянулся к подсумку с гранатами. — Реймонд Федорович, если можно, пройдись по кругу. Сейчас я по нему гаду пристреляюсь. — Третий, я Казарский. Спасибо за помощь! — ожил наушник. «Корвет отворачивает. Иду к Котке. Снимать команду». «Казарский. Это Алмаз!» В канал врезался новый голос, сухой и бесстрастный. «Живой на подходе. Минут через сорок будет у вас. Мы идем следом. Держитесь!» «Ну вот и все, Андрей г е н н а д е в и ч крикнул э с н через плечо. «Давайте поищем, где бы нам сойти с небес на землю. В гавани от кораблей не протолкнуться. Давайте-ка лучше сядем на лимане!» А то б е з его знает, что тут за камни у берега. Ну их совсем.